Глава семнадцатая. «Иона! Иона!» Тихий голос звал ее откуда-то издалека. «Ну уже проснись!» Покидать объятия сна не хотелось. Тихо застонав, Иона разлепила веки и ахнула. Над ней нависал мужчина. Стараясь остаться незамеченной, она осторожно потянулась за ножом, который со дня ночной вылазки хранила под подушкой. Дыхание перехватило, когда вместо холодного металла руки нащупали пустоту. «Не это ищешь?» Перед ее глазами мелькнуло лезвие, а затем вспышка яркого света из окна озарила ночного гостя. Вайлин! При виде знакомого лица она немного расслабилась. «Что? Как ты сюда попал?» Он отстранился. Поношенная белая рубашка, явно с чужого плеча, Открывала вид на его предплечье и часть ключиц. Вейлин выглядел немного лучше. Раны почти зажили, превратившись в затянутые розовой кожей шрамы. Аккуратно, чтобы не потревожить брата, Иона поднялась с постели, прошла мимо Вейлина и потянулась за теплой накидкой. За окном шумела гроза. Ливень мощной волной стучал в окна, а молнии то и дело разрывала ночную темноту нервно сглотнув и она постаралась не смотреть на разыгравшееся за окном ненастия ты боишься уэйлен наклонил голову внимательно рассматривая ее лицо надеюсь не меня я уже сказал нет покачала она головой не люблю грозу плохие воспоминания на секунду прикрыв глаза и она повторила вопрос так все же как ты сюда попал Мне удалось выбраться из темницы. Увидев, что она взяла в руки лучину, собираясь зажечь свечу, Вейлен сделал шаг в ее сторону. «Не надо!» Он кивнул в сторону двери. «Иначе увидят!» Она присела на сундук возле кровати, а Вейлин устроился на полу рядом. Его плечо оказалось так близко к ее голени, что и она невольно ощущала тепло мужского тела. По спине пробежали мурашки. Она нахмурилась, озадаченная собственной реакцией. — Ты сбежал? — Как? — прошептала она, плотнее кутаясь в накидку. — Я и сам до конца не понимаю. Около часа назад проснулся от раскатов грома. — Смотрю, возле решетки лежат ножик этот и мешочек. Судя по запаху, в нем какая-то трава. Бейлин засунул руку в карман штанов и достал предмет, который она мгновенно узнала. — — Золотистый анис! — Удивленно ахнула Иона. Расслабив шнурок на мешочке, понюхала содержимое. Она совсем забыла, что помимо монет в ее платье должны были остаться и эти травы. — Тот самый цветок, за которым ты пришла в замок? Лекарство для брата? — Как выяснилась лишь ложная надежда. Она с горькой улыбкой вернула мешочек Вейлину. Местный целитель сказал, что они — с лишь временная мера, которая не избавит Дэя от болезни. Но благодаря лорду Кайдену мой брат будет жить, Вейлин. Он помог нам, подарив руки и знания лучшего целителя замка. Благородный лорд Кайден. Вот оно как. Вейлин провел рукой по лицу, словно хотел сбросить с себя невидимую тяжесть. — Значит, ты остаешься. — А ты уходишь? — догадалась и она. — Я хочу, но... Оттянув ворот рубашки, он продемонстрировал черный ошейник на коже. — Не могу. Одному никак. Мое проклятие не позволит быть далеко от тебя или Кайдена. — Это из-за той легенды о женщине, убитой в Святой Роще? — молния снова озарила их лица. — Лорд Кайден, он ее потомок? — Да. Поначалу я решил, что и ты тоже. Но Атти рассказал, что Кайден дал тебе своей крови на обряде. Я думаю, наша связь возникла из-за нее. Он к тебе приходил? Да, сегодня, ненадолго. Мы поговорили. На самом деле, Уэйлин замялся, словно старался подобрать правильные слова. Я пришел сюда в надежде, что ты уйдешь со мной. Сегодня. Дождь за окном усилился из-за чего едва слышный шепот, которым они вели разговор, стал и вовсе неразборчив. «Я не могу, Вейлин!» — покачала Иона головой и наклонилась ближе к нему. «Впервые за последние два года у меня появился реальный шанс спасти брата. Еще месяц, и он, наконец-то, будет здоров!» «Послушай!» — она поджала под себя холодные ноги. «Это связь! Можно ли ее как-нибудь разорвать?» Насколько мне известно, это невозможно. Она исчезнет только со смертью одного из нас. Боги! и Иона сделала несколько медленных вдохов в попытке успокоиться. Паника в такой момент была ни к чему. — Значит, ты освободишься, если я умру? — Нет. Повернувшись, Вейлин посмотрел ей в глаза. — Если умирает хозяин, Вильям не может продолжать жить и умирает вместе с ним. — Я тоже умру, если ты погибнешь? — Нет. Хозяин вполне может жить без своего защитника. Это односторонняя связь, — глухо произнес он, отвернув от Иона лицо. Она мгновенно почувствовала беспросветный ужас ситуации, в которую попал Вейлин. — Каково это — знать, что твоя жизнь отныне подчиняется воле другого человека? — знать, что внутри тебя живет чудовище. Иона протянула руку, чтобы утешить его, но остановилась на полпути, опасаясь, что ее прикосновение, прикосновение невольной тюремщицы, будут ему неприятны. — Вейлин, я... Как... Она пробовала сформулировать свои мысли, но получалось из рук вон плохо. — Все в порядке, Иона. — Точнее, все совсем не в порядке, — вздохнул он, все еще уставясь в стену. — Но я понимаю, что ты в этом не виновата. Стоило Ионе услышать эти слова, в груди разлилась теплота. Повинуясь мимолетному порыву, она все же протянула руку, чтобы коснуться плеча Вейлина в жесте утешения. Однако именно в этот момент он наклонил голову, и пальцы Ионы запутались в его волосах. — Ох, прости, я не хотела... Она чувствовала, что вот-вот покроется красными пятнами от смущения. Но вместо возмущенного комментария из его горла вырвалось довольное урчание. Похоже, сам Вейлен удивился собственной реакции. «Сделай так еще раз». «Что? Но...» «Сделай, прошу». Уступив, она протянула руку и вновь провела по его волосам, словно приручая бродячего пса. «Утробный звук» выражавший явное удовольствие, повторился. — Очевидно, ты ему нравишься. Зверю. Я это чувствую. — Ну, в детстве я всегда подкармливала соседских собак, — улыбнулась она, пытаясь разрядить обстановку. — И все же я должен покинуть замок. Оставаться здесь, невыносимый она. — Может, тогда ты укроешься где-то неподалеку, а потом мы уйдем вместе, — предложила она. Даже если бы мне удалось это провернуть, рядом с толпой враждебно настроенных по отношению ко мне ликанов, боюсь, способ моего сегодняшнего побега заставит Кайдена бросить все силы на мои поиски. — Что ты натворил? Перед глазами Иона замелькали тысячи ужасных вариантов. Когда Вейлен не ответил, она положила руку ему на плечо и развернула к себе. — Что? Я спрятал нож и начал кричать. Когда к клетке подбежала охрана, я перерезал им глотки. Ловким движением Вейлин подбросил орудие убийства из одной руки в другую. — У одного нашлись ключи от моей камеры. Тела я спрятал в том месте, где ты сидела. — Боги! Она прижала руку к рту. — Сколько, сколько их было? — Двое. И еще двое у входа в темницу. Четыре человека, и она нервно закусила губу. Я убил бы еще столько же, если бы потребовалось. Вейлин смотрел ей в глаза, не скрывая правды. Ненавижу клетки! И кормят там паршиво! Закатив глаза, она постаралась смириться со случившимся. Винить его за желание выбраться из того места Иона и не могла. Не после тех ран и побоев, следы которых она видела на теле Вейлина. — Ты сказала... — Что должна оставаться в замке еще месяц? — нахмурился он. — Почему именно столько? — Это моя плата за помощь лорда Кайдена. Вскоре у него должен родиться наследник, и он попросил меня дать благословение ребенку. — Что еще за благословение? В его душе всколыхнулось нехорошее предчувствие. — Пара молитв у какого-то священного дерева в следующее полнолуние. — Молитва в полнолуние. — Вейлин резко повернулся и встал на колени у ее ног. «Боги Иона! Как же я сразу не догадался! Чертов ублюдок!» Шепотом выругался он. «Что такое, Вейлин? Нам нужно уходить! Сегодня! Сейчас!» Поднявшись, Вейлин поискал взглядом ее одежду. «Я уже сказала тебе, что...» «Дело уже не во мне, Иона!» Таким она еще не видела Вейлина. Явно серьезно обеспокоенный, он то и дело сжимал и разжимал кулаки. — Если останешься, то умрешь. — О чем ты говоришь? — с недоумением нахмурилась Иона, поднимаясь вслед за ним. — Кайдон обманывает тебя! В глазах Вейли наплескалась злость. С каждым словом желтая светящаяся радужка проступала все ярче. — Этот обряд, который он так умело уговорил тебя провести, может закончиться твоей смертью! — Это какая-то уловка? — подозрительно сощурилась она. — Способ заставить меня покинуть замок вместе с тобой? — Думаешь, я способен на такое, Иона? — Так, проверь! — Вейлен схватил ее за руку, прямо напротив красной метки. — Давай! Ты же знаешь, что надо сделать! — Отлично! — прошепела Иона, поднимая руку. — Скажи мне правду, Вейлин, обряд, он опасен для меня? Ликан дернулся, подчиняясь ее воле. — Я считаю, что да. — Откуда тебе знать? — Я уже участвовал в подобном. Человек, который просил у богов исполнения своего желания, понес ужасную утрату. Вейлин поморщился, вспоминая. — И сразу после этого оказался убит. В шоке от услышанного Иона почувствовала, что ноги больше ее не держат. С тихим стуком она приземлилась на крышку сундука и уверен, что это тот же самый обряд. Все сходится. Он принялся загибать пальцы. Полнолуние, просьба и... Тот, кто связан с Ликаном. Боги! Запустив руки в волосы, Иона наклонилась вперед. Что же теперь делать? Уходить, если тебе дорога жизнь. Но дэй... Она обернулась посмотреть на спящего брата. Он только пошел на поправку... «Мы что-нибудь придумаем, Иона!» Вейлин аккуратно протянул руку и, в попытке утешить, сжал ее ладонь. «Целитель этого замка наверняка не единственный, кто сумеет помочь твоему брату!» Сильный порыв ветра сорвал ветку с дерева, и та с громким треском ударилась в окно. Вейлин отреагировал молниеносно, резко задвинув охнувшую Иону себе за спину. «Чертова гроза!» Вейлин отпустил ее руку, лишь убедившись в отсутствии реальной опасности. — И она! — раздался со стороны кровати сонный голос Дэя. — Ты не спишь? Она повернулась к брату и приложила палец к губам. — с Прошу, говори тише. У нас тут гость. — Вейлин! — к ее удивлению Дэй шустро спрыгнул с кровати и подбежал к гостю. — Ну, здравствуй, дружище! — Вейлин рассеянно потрепал его по голове. Как поживаешь? Здесь много вкусной еды и постель с пуховой периной. Звучит невероятно скучно. Никаких приключений, усмехнулся он, наклоняясь к Дэю. Ответить мальчик не успел, поскольку Вейлин вдруг резко втянул носом в воздух возле него и нахмурился. Потом наклонился ниже и принюхался еще раз. Что ты делаешь? Иона подошла ближе к брату. Он знакомо пахнет. — Ну еще бы, вы ведь не только что узнали друг друга, — резонно заметила она. — Нет, не так, — покачал головой Вейлен и снова принюхался. — Что-то в его запахе. — Иона, что происходит? — сбитый с толку Дэй переводил взгляд с ночного гостя на сестру. Выпрямившись, Вейлен посмотрел ей в глаза. — Иона, нужно уходить. У нас не так много времени до того, как тело стражников обнаружат. Я не могу, Вейлин, сжав руки в кулаки, она упрямо встретила его взгляд. Убежав сейчас, я обреку брата на смерть. Вейлин поджал губы, словно старался сдержать рвущиеся с языка ругательства. Затем посмотрел на Дэя, догадавшись, что он собирается сделать, и она прошептала: "Нет". Однако было уже поздно. Пока твоя сестра здесь, ей грозит смертельная опасность. Она может потерять Глаза мальчика распахнулись, отчего брови сильно поднялись, придавая и без того детскому лицу еще более невинное выражение. «Это неправда, Дей, перебила Иона, опускаясь рядом с ним на колени и хватая его за предплечье. Глядя брату прямо в глаза, она продолжила. «Вейлин не может знать этого наверняка, это лишь его домыслы!» «Мы не можем ждать месяц Иона!» Если не уйдем до рассвета, другого шанса может не появиться. Ни для тебя, ни для меня. Попытался достучаться до нее Вейлин. Он открыл рот, сказать что-то еще, но, потерявшая терпение Иона, подняла руку. Замолчи! Иона, почему он так говорит? Да и был явно напуган. Его нижняя губа предательски подрагивала, а глаза увлажнились. Ты попала в беду? Нет, малыш, нет, я... Попробовала она успокоить ребенка. «Это из-за меня, ведь так? Тебе опять плохо из-за меня?» По его щекам потекли горячие дорожки слез. «Дэй!» Когда она попыталась обнять брата, тот внезапно отстранился отвернул голову в сторону. Он все еще плакал, но явно изо всех сил старался подавить накрывающую истерику, сжимая разжимая маленькие кулаки. «Ты всегда так делаешь, Иона!» «Хватит меня обманывать, я уже не ребенок. Думаешь, я не знаю, что ты делала?» «Постоянно отдавала мне еду, а сама питалась объедками в таверне. Подставлялась под побои отца вместо меня. Ушла ночью в лес за этой ивовой корой. Ты... ты такая плохая, Иона! Из-за тебя я постоянно чувствую себя самым слабым и никчемным на свете. Иногда мне кажется, что лучше бы я умер...» Иона часто дышала, чувствуя, как разбивается сердце. Ее маленький Дей всегда такой яркий, милый, озорной. — Не смей говорить такое! Он вытер слезы рукавом. — Иногда ты бормочешь во сне, ты зовешь маму, а потом обещаешь, что позаботишься обо мне, но Иона, кто позаботится о тебе? Она потянулась успокоить брата, но стоило ей поднять глаза, осеклась. Дей уставился на Вейлина и между ними словно шел невидимый диалог, в котором он силился осознать реальность их положения. — И он в опасности, пока мы здесь? — спросил Дэй серьезным, но все еще слегка дрожащим голосом. — Не имея больше возможности говорить, — Вейлин лишь кивнул. Сейчас он смотрел на Дэй не так, как обычно взрослые смотрят на детей. Напротив, мальчик чувствовал, что сейчас Вейлин видит в нем равного. Мужчину, который должен принять свое первое ответственное решение. Сжав руки в кулаки, и понял, пришло его время защищать сестру. — Прости за мои слова, Иона, но... Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Он протянул маленькую ладонь и положил на щеку ошеломленные Ионы. — Прошу, если здесь опасно для тебя, давай уйдем. Внезапно на ее плечо легла тяжелая рука. Вскинув голову, она обнаружила Вейлина, который указывал пальцем на свое горло. Подняв руку, она отменила приказ. — Ты можешь говорить, Вейлен. прости за это. — Боги, не делай так больше, — произнес он слегка осипшим голосом, и тут же прочистил горло, вновь привлекая ее внимание. — Иона, я понял, откуда мне знаком запах твоего брата. Вейлин протянул ей найденный ранее мешочек с анисом. «Дэй, пахнет этим. Я не сразу разобрал, поскольку запах слабый и сильно перебит перечной мятой. Но это точно он!» Иона взяла в руки знакомый мешок и повернулась к брату. «Дэй, как именно от тебя лечил Дермонт?» В ответ он, не раскрывая рта, смотал головой. «Дэй, прошу, это очень важно!» Он что, просто давал тебе эти травы, и все? Целитель запретил рассказывать Иона. Я не могу, иначе не сработает. Дермонт не разрешил мне присутствовать при лечении. Иона с тревогой обернулась к Вейлину. Он всегда находил какие-то поручения, причины, задания для меня, говорил не мешать. Кажется, я начинаю догадываться, в чем дело, — зло процедил Вейлин. — Нет, здесь никакой магии Иона, все гораздо проще. Либо Анис изначально не мог спасти твоего брата, а значит, все, что делает этот ваш целитель, продлевает ему жизнь до свершения нужного кайдану обряда. — Если же Анис помогает, значит, тебя и тут обманули. В таком случае ты с самого начала была права и сможешь самостоятельно спасти брата. Что в первом, что во втором случае оставаться в замке больше нет смысла. Более того, опасно. Прошло несколько секунд, прерываемых очередными раскатами грома. Иона поднялась с пола, сгорая в пламени стыда за собственную недальновидность и гнева на лгунов. Рискнуть жизнью ради спасения Дэя – это одно, но умереть ради чужого хитрого обмана — магия, конечно, — Вся эта фальшивая забота, притворные улыбки, благодарности и, как кульминация ее слепоты, искреннее сочувствие, что она испытала Кайдену, объятия, в которых он, казалось, так нуждался. От этого воспоминания к горлу подкатила желчь. Все же она была права, когда предпочитала поначалу думать о людях плохо. Здесь она точно не ошиблась. Уловив изменившееся в комнате настроение, Дей нервно сглотнул и посмотрел на нее. Иона. Собирайся, Дей, мы уходим.